Глава пятьдесят первая «Ясущее наказание! Как я вам, должно быть, надоела!» Сокрушается Элизабет, растянувшись на диване в гримерке студии Элстри. «Не говорите глупостей», — отвечает женщина-врач, снимая с руки Элизабет манжету-тонометра. Кровяное давление в норме, но люди падают в обморок по разным причинам. Такое происходит постоянно. «Как глупо вышло!» — бормочет Элизабет. «Я глупая старая женщина, которая испортила всем настроение. Наверное, это потому, что в студии не разрешают есть. Видите ли, я уже так не молода. Элизабет пытается сесть, но врач этого не допускает. «Ни в коем случае!» — говорит она, поворачиваясь к Джойс. «Она же никому не испортила настроение, верно?» «Ну, мне понравилось сидеть в студии», — отвечает Джойс. «Но в жизни всякое бывает». «Должно быть, для вас это стало шоком?» — спрашивает врач, когда на двадцатой минуте записи ваша подруга упала в обморок. «И да, и нет», — говорит Джойс, пристально глядя на Элизабет. «И да, и нет». «Ненадолго оставлю вас», — сообщает врач. «Потом вернусь и проверю еще раз». Я уверена, что в перерывах между съемками сюда заглянет и кто-нибудь из продюсеров. «Вы были так добры!» — стонет Элизабет, пытаясь благодарственно поднять слабосильную руку. «Я должна была что-нибудь съесть до начала. Это только моя вина». Элизабет смотрит вслед врачу, и как только за ней захлопывается дверь, она убирает холодное полотенце со лба и быстро садится. «Какая милая женщина!» Заключает Элизабет. «Всему верит». «Ты действительно не могла больше ждать?» Возмущается Джойс. «На двадцатой минуте! Я даже первый раунд не досмотрела». «Ты могла бы и остаться», замечает Элизабет. «И какой подруга я бы тогда была в их глазах?» Вопрошает Джойс. «Они же не знают, что ты ужасная лицемерка, верно?» «Я не могла сказать...» «Ой, не обращайте внимания!» Она шпионка и постоянно такое отчебучивает. Но падать на пол и стонать — это слишком даже для тебя. Могла хотя бы предупредить». «Ой, Джойс!» — вздыхает Элизабет, беря банан из вазы с фруктами. «А как ты вообще планировала задавать вопросы в студии?» «Здесь мы тоже вопросы не зададим», — говорит Джойс. «Или я что-то пропустила». Ты скажешь спасибо, когда в эту дверь, чтобы проведать меня, зайдет сама Фиона Клеменс, отвечает Элизабет. И зачем ей сюда заходить? Ну, Джойс, только что на съемках ее шоу упала в обморок хрупкая пожилая женщина, замечает Элизабет. Хрупкая старушка рухнула в обморок только потому, что ей не разрешили есть. Хрупкую старушку могла бы успокоить Фиона Клеменс просто просунув голову в дверь в перерыве между раундами и осведомившись о ее здоровье. «И что потом?» «Потом, по ходу дела, мы разберемся, Джойс», — говорит Элизабет. «Впрочем, как всегда, я готова поставить половину своего биткоин-счета, что Фиона Клеменс ни за что не...» раздается стук в дверь. Элизабет прыгает обратно на диван и успевает лечь до того, как мужчина в наушниках просовывает голову в дверь. Так, леди, вы должно быть Элизабет и Джоан, Джойс поправляет Джойс. Я знаю, мы стали посмешищами, стонет Элизабет. Ничуть? Кое-кто малоизвестный хотел бы с вами поздороваться, говорит мужчина. Если вы, конечно, к этому готовы. Мы готовы. — быстро отвечает Джойс. «Как скажете», — соглашается мужчина и снова исчезает. Теперь дверь открывается пошире, и в нее заглядывает Фиона Клеменс. «Ах, эти каштановые волосы, столь известные по рекламе шампуня! Ах, эта широкая улыбка, хорошо знакомая по рекламе зубной пасты! Ах, эти скулы, дарованные генетикой и Харли-стрит!» «Тук-тук!» «Угадайте, кто?» — произносит Фиона Клеменс. «А вы, должно быть, Элизабет и Джоан. «Да», — отвечает Джойс. По мнению Элизабет, ее подруга окончательно загипнотизирована. «Просто я хотела убедиться, что вы серьезно не пострадали», — говорит Фиона с теплой улыбкой. Она прислоняется к двери, не переходя через порог. «Она явно не планирует тут задерживаться» прежде чем пойду обратно». «Не могли бы вы уделить нам всего одну минутку?» спрашивает Элизабет. «Мне придется вернуться», отвечает Феона, по-прежнему улыбаясь. «А то мои боссы начнут щелкать кнутами. Просто хотела вас проверить». «А можно с вами сфотографироваться?» выпаливает Джойс. «Молодец, Джойс, молодец». Элизабет видит внутреннюю борьбу в глазах Фионы, затем к ней приходит смирение. Ну, конечно, отвечает Фиона, только быстренько. Простите, я тороплюсь. Фиона заходит в комнату явно неохотно и садится рядом с Элизабет на диван, пока Джой скопается в кармане кардигана в поисках телефона. Фотографическая улыбка Фионы уже надета на лицо. В общем так говорит Элизабет. «Времени у нас мало, а мне нужно передать вам много информации». «Простите», — не понимает Фиона, продолжая удерживать улыбку. «Пока еще». «Я не падала в обморок, я не больна, и мне не нужна фотография», быстро произносит Элизабет. «Кроме того, я ничем вам не угрожаю, не желаю вам вреда и, если честно, до сегодняшнего дня даже не знала, кто вы такая». «Что?» — произносит Феона, и улыбка на ее лице гаснет. «Мне действительно пора идти». «Я вас не задержу», — обещает Элизабет. «Мы с моей подругой Джойс, э, кстати, не Джоан. «Можете звать меня Джоан, предлагает Джойс. «Мы здесь, чтобы разобраться в убийстве Беттани Уэйтс, с которой, как я знаю, вы были знакомы». «Так». «Я не знаю, что все это значит, но...» «Фиона, Фиона!» — перебивает Элизабет. «Я не задержу вас ни на секунду. Мы будем рады подождать и поговорить с вами позже». «Я собираюсь вызвать охрану», — сообщает Фиона. «Вы же не можете не понимать, что это неправильно». «О, Боже! Правильно, неправильно!» — вздыхает Элизабет. «Кому какое дело?» Всего лишь две безобидные старушки и пара вопросов об убийстве, к которому, как я уверена, вы не имеете ни малейшего отношения. Никто и не говорил, что я имею к нему отношение, замечает Фиона. И вообще это странно. Вашу коллегу убили, и вы заняли ее место, напоминает Элизабет. Кто-то подкидывал записки с угрозами. Вы тут явное подозреваемая. «Джойс не оставила на этот счет у меня никаких сомнений». «Э, «Нет, я говорила не совсем, чтобы...» — вмешивается Джойс. «Недавно убили еще одну женщину — Хизер Гарбот», — продолжает Элизабет. «Мы разговаривали с Майком Векхарном, вашим бывшим коллегой, и хотели бы поговорить с вами. Мне пришлось изобразить обморок, чтобы появилась такая возможность. Ну что, вы согласны?» «Очевидно, нет», — отвечает Фиона. «Категорически!» Раздается стук в дверь. «Фиона, вернитесь в студию, пожалуйста!» «Я должна переодеться», — объясняет Фиона, поднимаясь с дивана. Элизабет встает рядом с ней. «Фиона, я не должна говорить то, что скажу дальше, но, возможно, это покажется вам интересным». «Присутствующая здесь моя подруга Джойс по понятным причинам не смогла бы сказать это сама, но в течение многих лет она являлась сотрудником британских служб безопасности, удостоенным высоких правительственных наград». Фиона оценивающе смотрит на Джойс. «Знаю, на первый взгляд ты не скажешь», — говорит Элизабет. «Вообще-то я почти так и подумала», — отвечает Фиона. Короче говоря, мы не так просты, как кажемся, — продолжает Элизабет. Мы надоедливы? Да. Мы те, без которых вы, конечно, смогли бы спокойно прожить. По-вашему, мы занозы в заднице? В самую точку. Вы нас разоблачили. Но мы вполне серьезны, мы не представляем угрозы, и как только вы познакомитесь с нами поближе, хотите верьте, хотите нет, «Но будет довольно весело». Снова раздается стук в дверь. «Фиона!» «В общем, мне бы хотелось, — говорит Элизабет, — чтобы вы вышли и закончили свое шоу, чтобы Джойс посидела в зале и посмотрела, и чтобы потом мы втроем смогли выпить и поболтать, а заодно разобраться, сможете ли вы помочь нам раскрыть убийство Беттани Уэйтс». Фиона переводит взгляд с одной на другую. «На главной улице Боремвуда есть Вимпи», — подсказывает Джойс. «Признайтесь себе», — говорит Элизабет. «Мы ведь действительно вас заинтересовали. И мы действительно расследуем два убийства». Фиона смотрит на Джойс. «А вы правда служили в Ми-5?» «Я не могу об этом говорить», — отвечает Джойс. Хотела бы, но не могу». «Загляните к ней в сумку, если не верите», — подсказывает Элизабет. Джойс, понятно, изумляется, когда Фиона заглядывает в ее сумку. Внутри, на самом видном месте, лежит пистолет Элизабет. «Ого!» — восклицает Фиона. «Ага!» — отвечает Элизабет. «А в моей сумке самое опасное...» Это упаковка фруктовых постилок. Элизабет смотрит, как Джойс быстро заглядывает в свою сумку, видит пистолет, подложенный туда Элизабет, сокрушенно качает головой и бросает на подругу полный отчаяние взгляд. «Вы беседовали с Майком Векхорном?» спрашивает Фиона. «Беседы в нашем возрасте — это почти единственная радость», отвечает Элизабет. Фиона принимает решение. «Ну ладно, хорошо. После шоу по-быстрому выпьем. Мне очень нравится, Майк векхерн «Обед-то не?» быстро спрашивает Элизабет. «Она вам нравилась?» Фиона собирается ответить, но передумывает. «Полагаю, мы сможем обсудить это после шоу, верно?» «Спасибо, что потерпели нас, Фиона», — говорит Элизабет. «Обещаю». «Беседа с нами вам понравится». «Уже в этом не сомневаюсь», — отвечает Фиона. «Если только не вы убили Беттани Уэйтс», — добавляет Элизабет. «В этом случае мы станем вашим худшим кошмаром». «Подозреваю, что если бы я убила Беттани Уэйтс и проявила достаточно ума, чтобы все эти годы мне все сходило с рук», — говорит Фиона, вновь расцветая ослепительной улыбкой, — то я могла бы запросто стать вашим худшим кошмаром». Элизабет кивает. «Что ж, должна признаться, я с огромным нетерпением буду ждать нашей встречи. Скоро увидимся. Ни пуха, ни пера».